Ну и свиделись. Аккурат 9 мая, утром в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Лежу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим позванием. Командир моей роты говорит, к тебе соколов. А сам как но отвернулся. Пронизала меня, будто электрическим током. Потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит. Отец, твой сын капитан Соколов убит сегодня на батарее. Пойдем со мной. Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то, как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам. Туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу, вот как тебя, браток. Подошел я к гробу сын лежит в нем и не мой. Мой это всегда улыбчивый, ускопличий мальчишка, с острым кадыком на худой шее. А тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ Так век я осталась Смешинка прежнего санишки Тольки, Которого я когда-то знал. Поцеловал я его И отошел в сторонку. Подполковник речи сказал, Товарищи друзья моего Анатолия Слезы вытирают, А мои невыплаканные слезы, Видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит? Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. Ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и, словно что-то во мне оборвалось. Приехал я в свою часть, сам не свой. Тут в скорости меня демобилизовали Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что Вспомнил, что в Урюпинске Живет мой дружок, демобилизованный Еще зимой по ранению Он когда-то приглашал меня к себе Вспомнил И поехал в Урюпинск Приятель мой Жена его были бездетные. Жили в собственном домике на краю города. Он, хотя и имел инвалидность, но работал шофером во второй. День. Устроился я туда же. Поселился у приятеля. Приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключались на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком. Вот какой в песке играется Из рейса бывало вернешься в город, понятно, первым делом в чайную Перехватить чего-нибудь, ну, конечно, 100 грамм выпить с устатка К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку На другой день опять вижу Эдакий маленькие оборвыш Личко все в арбузном соку, покрытом пылью Грязный, как прах, нечесанный, а глазенки как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что уже чутное дело, Начал скучать по нему. Спешу из поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, Дружённый хлебом, подворачиваю чайной, Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает. И по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему. Эй, Ванюшка, садись скорее в машину. Прокачу на элеватор. А оттуда вернемся сюда, пообедаем." Он от моего окрика вздрогнул. Соскочил с крыльца на подножку, вскарабкался и тихо так говорит. А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут? И глазенки широко раскрыл. Ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, мол, я, мол, человек бывалый, все знаю. Зашел он с правой стороны. Я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка. Я вдруг чего-то притих Задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц. Вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Опрашиваю, где ж твой отец Вань? Шепчет, погиб на фронте. А мама? Маму бомбой убила в поезде, когда мы ехали. А откуда вы ехали, не знаю. Не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. Где ж ты ночуешь? А где придется? Закипел тут во мне горючая слеза. Я сразу решил не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю. «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул. «Кто?» Я ему и говорю так же тихо. «Я твой отец». Боже мой, что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею, Целует в щеки, в губы, в лоб, А сам, как свиристель, Так звонко и тоненько кричит, Что даже в кабинке глушно. — Папка, родненький, я знал, Я знал, что ты меня найдешь, Все равно найдешь, Я так долго ждал, когда ты меня найдешь. Прижался ко мне и весь дрожит, Будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, И тоже всего дрожь бьет, И руки трясутся. Как я тогда руля не упустил, диву можно даться, но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пошел, побоялся ехать как бы на кого не наскочить постоял так минут пять а сынок мой все жмется ко мне изо всех селенок молчит вздрагивает обнял я его правой рукою потихоньку прижал к себе а левой развернул машину поехал обратно на свою квартиру какой уж там мне элеватор тогда мне Не до был Бросил машину возле ворот Нового своего сынишку взял на руки Несу в дом А он как обвил мою шею ручонками Так и не оторвался до самого места Прижался своей щекой к моей небритой щеке, Как прилип, так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, Бодро так говорю, вот и нашел я своего вонюшку. «Принимайте нас, добрые люди!» Они оба мои бездетные сразу сообразили, в чем дело, Засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву, Ну кое как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила. Да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: "Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной. Тут всем радоваться надо, а вы плачете?" А то и подай бог, она еще пуще разливается, Прям таки размокла вся.